Доминирующая внутренняя мать номер 3. Основная программа «Ты не нужен». Соотношение субличностей внутренний ребенок 30%, внутренняя мать 50%, внутренний взрослый 20%. Стиль жизни — тиран-абьюзер. Насилие в любом проявлении, физическое, эмоциональное. Субличности взрослого человека. Схему типа личности, доминирующая внутренняя мать номер 3, вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Внутренний ребенок таких людей достаточно активен, но очень несчастен. Переполнен злостью, болью, страхом, ощущением несостоятельности, слабости и уязвимости. Внутренняя мать жестока и деспотична. Такой человек может внешне выглядеть спокойным и отстраненным, но при этом проявлять презрение, высокомерие, быть злорадным и извительным, делать саркастические жесткие комментарии или демонстративно молчать и игнорировать. Он может быть бескомпромиссным, доминирующим, подавляющим, может культивировать у партнера чувство вины. Всему этому его научили в детстве. Когда человек оказывается в состоянии внутреннего ребенка, он становится ехидным, стительным, может распускать руки, оказывать эмоциональное и физическое насилие. Только так ему становится ненадолго и немного легче. Только так он может выпустить кипящую внутри злость но потом он снова проваливается в бессмысленность своей жизни. Внутреннего ребенка охватывает страх, что его могут бросить. Внутренняя мать безжалостна. Ее главная программа — «ты не нужен». Чтобы оспорить эту неосознаваемую внутреннюю установку и доказать обратное, такие люди завязывают всех и вся на себе, утверждая, что без них никто не справится. Только они могут все решить. Такая конфигурация чаще встречается у мужчин. Мужчина такого типа любит проявлять себя, свою силу и власть. У него может быть свой бизнес или руководящая должность, подчиненную уважают и побаиваются, но не могут без него шагу ступить и заглядывают ему в рот. В отношениях он также занимает авторитарную, доминирующую позицию, старается делать женщину зависимой от него, в первую очередь финансово. Он контролирует партнершу, выставляя список условий, которые женщина должна выполнить, и требований, которым она обязана соответствовать. Как бизнесмен и руководитель он может быть успешен, но нет цели, во имя чего он живет. Это не истинное желание его внутреннего ребенка. Поэтому сколько бы ни было денег на счету, Машин, квартиры, яхт, самолетов это не приносит счастья и удовлетворения. Если говорить о женщинах, то они тоже вполне успешны, у них может быть хороший доход, но это дело их не сильно увлекает или вдохновляет. Здесь снова речь не о реализации желаний внутреннего ребенка. Такая женщина ухоженная и знает себе цену, общительна, но общение выстраивается с точки зрения полезности окружения. В отношениях она как будто поглощает партнёра без остатка. Стремится занимать все свободное пространство мужчины. Его время, круг общения, финансы, увлечения и хобби. Она не остановится, пока у мужчины есть что-то свое. Такая женщина ожидает от партнера полного подчинения и повиновения. Последнее слово всегда за ней. «Ой, он без меня ничего не может. Если я не проконтролировала, то все сделает наперекосяк, если вообще сделает». Она делает из мужчины подкаблучника а потом злится и жалуется на то, как устала вести все на себе, как хочет наконец-то расслабиться и побыть слабой, беззащитной и ничего не решать. Сценарий детства тирана. Родители не только не закрыли базовые потребности в безопасности любви и принятии, но и сами были непосредственной угрозой для ребенка. Вариант первый. Мать была жестока и тиранична. Любая спонтанность и игривость пресекались на корню. Выражать свои чувства было нельзя, особенно злость. Личность, потребности, желания ребенка не просто игнорировались, но и нередко строго наказывались. Могли бить, прижимать к стенке, говоря «попробуй только пикнуть, вообще убью». Мать могла это делать сама или перепоручать отцу. Родители, в первую очередь мать, нарушали и попирали личные границы. Врывались с угрозами ремнем в комнату, отдавали игрушки и вещи ребёнка потому что решили, что они ему больше не нужны, шарили по шкафам и сумкам, читали личный дневник. При этом в глазах других людей мать старалась казаться самой лучшей, внимательной и заботливой. В реальности же ребенок был лишь способом удовлетворения ее амбиций и самоутверждения. Вариант второй. Либо это была слабая или отрешенная мать и тираничный отец, который держал в кулаке всю семью, но при этом ребенок обладал сильной внутренней энергией. Когда у человека крепкая психика и большой личностный потенциал, он не продавливается, не теряет своего внутреннего ребенка, но копит в себе огромное количество злости, которое будет направлено на себя, аутоагрессия, выдирание волос, щепки, догематом, порезы или на других. найдет в школе более слабого и устроит ему террор, зеркальный домашнему, либо будет издеваться над уличными животными. Ведь психике, чтобы оставаться в норме, необходимо сбрасывать напряжение. Во взрослой жизни такие люди находят проекции родителей, но заведомо более слабые, и выливают на них злость своего внутреннего ребенка. В первую очередь это партнер, то есть жена, муж или собственный ребенок, но могут быть и соседи, и подчиненные. Кейс 1 Фильм Жанна 2022 год. Жанна ⁇ успешная 50-летняя бизнес-вумен. У нее было все, о чем можно мечтать. Своя компания, роскошная квартира, красивый молодой партнер Андрей. Но однажды Андрей объявил, что уходит, другой женщине, которая ждет от него ребенка. И Жанна начала мстить. Андрея уволили с работы, заблокировали банковские карты, добавили его имя в черный список престижных компаний. Андрей, лишенный благосклонности покровительницы, остался без квартиры, машины, работы, не смог самостоятельно решить свои проблемы, тем более что их становилось только больше. Несмотря на жесткость, Жанна помогала коллегам, родственникам, но ни в ком не находила тепла и искреннего участия. А тех, кто проявлял к ней внимание, обвиняла в циничности и интересе к ее деньгам. В фильме постепенно раскрывается личная история Жанны. тяжелое детство. Отец бросил семью, нищета. В бандитские 90-е Жанна начинала собственный бизнес, торговала на рынке училась выживать, в том числе давая взятки и заводя связи с криминальными структурами. И вот теперь, на вершине успеха, она все еще одинока и никому не нужна. Все детство Жанна выживала в жестоком мире одна. Она стала чёрствой, но обрела силу. И она продолжит идти вперед, но все больше психологически разрушаясь сама и разрушая жизнь людей вокруг. Кейс 2. Фильм «Прежде чем я усну». 2014 год. Главная героиня Кристин страдала амнезией. Каждый день она просыпалась в ужасе от того, что ей 40. Она не помнила ничего, что было вчера, что было после ее 20 лет. В каждом новом дне ее встречал муж. В ванной, примыкающей к спальне, были развешаны их совместные фотографии со свадьбы, с каких-то мероприятий. Амнезия — результат аварии. Бен наскоро вводил Кристин в ход событий, указывая на список дел по дому, которые ей необходимо было выполнять, пока он на работе. И быстро уходил, оставляя ее ошеломленной в растерянности, неуверенности и с массой вопросов, на которые он не успел или не хотел дать ответы. А Кристин каждый день хотела вернуть себя, свою личность, свою жизнь. Бен же как будто противился этому. Ее это тревожило, она чувствовала недоверие к мужу. Тайком Кристина обратилась к психиатру, благодаря которому хоть что-то выяснила о своем прошлом. Она предъявила эту информацию мужу. И тот мастерски парировал. Друзья бросили, сын умер. Она уже много раз все это вспоминала и снова забыла. Теперь это все не имеет значения. Он единственный, кто важен. Ведь он остался с ней. Заботился и защищал. Это он был с ней все 10 лет. На самом деле он создает лишь иллюзию семьи, надежного и любящего мужа. Он не защитник, а надзиратель. Бену не нужно, чтобы Кристин была собой. Со своей жизнью, интересами, друзьями, работой ему нужно владеть ею целиком, чтобы она нуждалась в нем и не могла без него жить.